Глава 21. Приватный чат 7 отдела Моисеева Д.А. Голосовой синтезатор. В. Значит так, шеф, докладываю. У нас пятеро инициированных второй ступени. Евгений Красов по прозвищу Джон, Виктория Иванова, Александра Бойко, Мирон Рогожин, Александр Розенштерн. Все пятеро долгое время находились возле скал Ленца. Точнее, по координатам 43.4. 36, 94, 17, 22, 99, 75, 66, 42, 46, 61, 22, 13, 76, 07, 88. Делаю вывод о важности места силы. К сожалению, данное место больше не работает. По словам очевидцев, от скалы шла приятная, едва ощутимая вибрация. Но после того, как Ник Водчер залез на верхушку скалы, вибрация пропала, что подтверждает Виктория Иванова. Наш новый сотрудник Александр Розенштерн предполагает с вероятностью в 81,6%, что дело было в неизвестном артефакте. Пользуясь моментом, прошу разрешить использовать Викторию Иванову для поиска артефактов данного типа. Касательно инициаций. Мирон Рогожин получил повышенную выносливость и регенерацию. Аналитики рекомендуют в рамках директивы БО развивать его для ближнего боя с двуручным оружием и максимально защищенным доспехом класс штурмовик александра бойко получила повышенную выносливость и стойкость лабораторные испытания показали что в состоянии напряжения девушка выдерживает пистолетный выстрел с 10 метров аналитики рекомендуют в рамках директивы бо развивать ее для ближнего боя с одноручным оружием и легкой броней слабое место грудь рекомендуется создать специальный бронеливчик класс танк Виктория Иванова, эмпат второго класса. Высокая чувствительность к возможному потенциалу кандидатов СТ. Средние навыки ментального влияния. Пока что уникальный супер, информацию о котором необходимо тщательно засекретить. Класс-искатель, маг разума. Евгений Красов, классификация «Звер и люд». Класс «Горный кот». Увеличение показателей гибкости и скорость на 20-30% соответственно. Улучшение слуха, осязания, наблюдается деформация зрачка, связок и сухожилий. Аномальный рост волосяного покрова. Аналитики рекомендуют в рамках директивы БО развивать его для ближнего боя с одноручным оружием. Класс разведка. Александр Розенштерн. Открылось предвидение ближайшего будущего и видение нитей судьбы. 10% увеличения объема и скорости обрабатываемых данных. Ничем не примечательный, типичный аналитик. Прикомандирован к седьмому отделу. Шеф, я не стал отправлять аналитикам инфу о Сашке. Узнают, мигом заберут кому-нибудь из верхушки на кофейной гуще гадать. Что и когда лучше пожрать. Парень за родину болеет. Проверил его через Вику. Он уже три плана предоставил по поиску и инициации суперов. Утверждает, что видит будущее, и земле необходим какой-то фокус внимания, и уже давным-давно пора начинать готовиться к участию в каком-то рейтинге. Мишку, кстати, он спас. По остальным, удивительно, но инициацию первой ступени получили. Егор Иванов создал ледяную хижину, где скрывался три дня. Трус тот еще, но практически полный иммунитет к холоду открывает широкие перспективы использования товарища Иванова в Арктике. Там как раз нашли очередного замороженного. Екатерина и Елена Шмидт обе находятся в тяжелом состоянии. Доктора утверждают, что чем они ближе друг к другу, тем интенсивнее идет процесс выздоровления. Проверить гипотезу о ментальном общении на расстоянии пока не представляется возможным. Безвозвратные потери. Диана Звездная, тело найдено на дне трещины. Гор Миколян, раздавлена трахея и сломана шея. И Максим Громов, раздавлена трахея и сломана шея. Без вести пропавшие. Агент-егерь, информация засекречена, тело не найдено. Ник вотчер гражданин США, сын эмигрантов, тело не найдено. И еще трое туристов, совершавших восхождение на Эльбрус, несмотря на предупреждения МЧСовцев. Касательно гражданских. Задержаны двое иностранцев с американскими паспортами, регистрация на Брайтон-Бич, штат Нью-Йорк. Сотрудники детективного агентства Норрис и Чак действовали по поручению Майкла ворона сенатора США и крупного бизнесмена. Аналитики считают, что в плане подготовки суперов наши заокеанские коллеги ушли далеко вперед. Доклад окончен. Очнулся Ник от холода в руке и острого чувства тревоги. То ли дело было в незнакомых горах, то ли в резкой смене погоды, то ли в том, что он неудобно лежал спиной на рюкзаке, то ли в жене на груди. Ник перенес вес на правую сторону и перевалился на бок, чуть было не уткнувшись лицом во все еще теплое тельце Коти. «Коти, ну как же так?» — шмыгнул носом Ник, осторожно гладя искалеченного кота. «Ну зачем ты на него прыгнул?» Умом Ник понимал, что если бы не кот, егерь не позволил бы утянуть себя в расщелину и убил бы еще уйму людей, включая Вику. Но сердце... сердцу было плевать. Ник сидел над котом, гладил бездыханное тело и бездумно смотрел сквозь него до тех пор, пока левая рука окончательно не замерзла, приведя его в чувство. «Пусть земля тебе будет пухом», — прошептал русскую присказку Ник и огляделся по сторонам в поисках места для могилы. Скинув, наконец-то, рюкзак, он размял шею и, осторожно подхватив котю, пошел к груди камней, валяющихся около скалы Ленца, той самой, из которой он упал. Разобрав камни, он снял с пояса ледоруб и добрых полчаса остервенело дробил замерзшую землю перемешанную с камнями, снегом и ледяной крошкой. Решив наконец-то, что этого будет достаточно и попутно выместив зло на ни в чем не повинной земле, он бережно опустил мертвого друга в ямку, прочитал короткую молитву, после чего закидал могилку ледяной землей и принялся складывать из камней небольшой курган. Пока руки механически складывали камни в пирамиду, Ник успел согреться и привести мысли в порядок. Из чего он бегал от этих воронок всю свою сознательную жизнь? Ведь ничего страшного не приключилось. Он не провалился в ад или какую-то бездонную пустоту, а вместо этого сидит себе спокойно у скалы Ленца. У скалы Ленца как бы не так. Мозг до последнего оттягивающий миг прозрения сдался, и на сознание Ника обрушилось шокирующее понимание. Он не в горах Эльбруса. Да, скала Ленца вроде похожа один в один, но ни трещин, ни самого Эльбруса, ни знакомого рельефа гор вокруг не наблюдалось. Может, меня вытащили из трещины и спустили вниз? Отчаянно подумал Ник, изо всех сил сопротивляясь увиденному. Но почему тогда вокруг одни горы и только мы, с Скотти? Может быть, это очередная шутка компании «Суперталант»? Он сунул руку в карман и достал оттуда почти разрядившийся телефон. Сети не обнаружено». «Так, отставить панику», — говорил его дядя. «У него остался рюкзак, у него полно еды, руки-ноги целы, он в здравом уме и трезвой памяти, а значит, он выйдет к людям». Насчет здравого ума Ник, конечно, сомневался, но не так-то просто поверить, что он оказался, а где он, собственно, оказался. И оставили они тела свои, и засосало их души сквозь дьявольскую воронку в мир «И да поглотит нас всех ненасытная воронка! И да грянет бой за будущие земли!» Вспомнились ему слова паренька, встреченного около кофейни пара кофе. «Да ну бред же!» — пробормотал Ник, которому жутко захотелось капучино с сиропом фундука и удивительно вкусную овсяную печенюху пара кофе. «Но не мог же я попасть в другой мир!» Суровая реальность, которую он неосознанно отгонял все последнее время, зациклившись на смерти Коти, все же догнала его и дала мощный удар под дых. «Или мог!» — обессиленно прошептал Ник, опускаясь на землю. «Факинг щит! Факинг щит!» К его неприятному удивлению, запас родных ругательств оказался явно недостаточным для описания той ситуации, в которой он сейчас находился. Переключившись на русский мат, он добрых пять минут изливал душу, удивляясь про себя богатству и бесконечности русских ругательств почувствовав наконец то что его слегка отпустило, ник попытался успокоиться и еще раз все хорошенько обдумать итак что мы имеем принялся рассуждать вслух парень почесав грудь женя в которой казалось усиливалась с каждой минутой во время чертовой метели мы пошли в горы чтобы найти место силы Гиды устроили фейерверк и разлад в команде после чего началась какая то дичь я же перед тем как свалиться вместе с егерем в трещину зачем-то полез на скалу, где нашел. Ника бросила в пот, и он резко рванул молнию пуховки вниз, сунул руку к груди и почувствовал, как пальцы сжали, висящий на цепочке горячий кругляш. Старинный амулет. Стоило Нику коснуться амулета, как перед ним появилась полупрозрачная надпись. Внимание! Вы осуществили привязку стандартного амулета смотрителя обсерватории. Скрыто. «Скрыто. Один из трех. Скрыто. Скрыто. Внимание! Запрос связи к ближайшей стеле. Отказано. Запрос к ближайшему ретранслятору сети. Отказано. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом чистоты». От количества уведомлений зарябило в глазах, и Ник машинально проморгался. Вот только сообщения никуда не делись. «Так», — ошарашенно произнес парень, которому жутко захотелось есть. А мульет не так-то прост. Смотритель обсерватории. Интересно. И что такое ближайшая стела и ретранслятор сети, и что значит отказано? Почему доступ не санкционирован, и что за орден чистоты?» Ник нервно вскочил на ноги и подлетел к валяющемуся на снегу рюкзаку. А расстегнув верхний клапан, он нащупал припасенный на восхождение шоколадный батончик. Сорвав упаковку, которую тут же порывом ветра унесло в сторону, Он жадно впился в замерзший сникер с зубами. Чем больше сообщений всплывало перед глазами, тем сильнее хотелось есть. Почему это интересно? Внимание! Сформировать замкнутую систему личного прогресса с опорой на внутренний ресурс носителя. Да, нет. Ага, подумал Ник, вчитываясь в очередное сообщение. Это типа у меня нет доступа к интернету, но зато как бы есть ноутбук. Он коснулся рукой висящего на груди амулета. А с опорой на внутренний ресурс, значит, тратится моя энергия. Пожалуй, приму. Интересно было бы посмотреть на эту замкнутую систему личного прогресса. Ха -ха. Стоило ему подумать об этом, как желудок скрутило от приступа голода, а перед ним появилась уже виденная во сне табличка. Имя Ник вотчер Класс не выбрано. Состояние здоровья хорошее. Хроническая усталость, шок.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 Если выбор класса не будет сделан в ближайшие 10 дней, класс будет присвоен автоматически. Дни осталось 8 из 10. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом чистоты. у, -у, -у Ник сложился пополам от скрутившего кишки голода. Что об тебя? За первым батончиком пошел второй и пол пакета сушеного манго, который также нашелся в верхнем клапане рюкзака. Ник старался тщательно разжевывать пищу, но у него мало что получалось. Голод был такой сильный, что он практически проглатывал еду. С трудом успокоившись после уничтожения почти всей снеди, которая была в верхнем кармане рюкзака, Ник невесело посмотрел перед собой. Да уж. Судя по тексту системных сообщений, он находился на земле, но окружающий его рельеф никак не позволял согласиться с этим утверждением. Знать бы еще, что делать дальше и в какую сторону идти. Вздохнул Ник, глядя на далекие горные пики. Внимание, задание, добраться до ближайшего ретранслятора или стелы. Срок выполнения месяц. Награда, пакет удаленная точка доступа. Принять, да, нет. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом частоты В голове возникло смутное понимание, что идти выгоднее на северо-запад, к самым дальним, практически отвесным горам. А живот тем временем снова скрутило приступом голода. «Чёртова манго!» – процедил Ник, разрывая пакет с сухофруктами. «Не думал, что меня будет от него тошнить». Расправившись с упаковкой сушёного манго, которым он рассчитывал восполнять нехватку витаминов во время пребывания в горах, Ник механически прибрался. Убрал в боковой карман рюкзака разорванный пакет из-под манго Туда же сунул ошметки от обертки шоколадных батончиков. Уведомления уведомлениями, но сейчас перед Ником вставал более насущный вопрос, где остановиться на ночевку. Здесь, в общем-то, было неплохое место, но Ника напрягало непроходящее чувство тревоги и котина могилка. Несмотря на то, что он ничем не мог помочь коту, парня не покидало ощущение, что он подвел своего друга. Да и видневшаяся вдали горная складка выглядела более многообещающей в плане ночевки. По крайней мере, там не должно быть такого пронизывающего ветра. Прикинув расстояние до гор, парень кивнул в ответ на свои мысли. Если он поспешит, то как раз успеет до темноты. Да и чувство внутреннего спокойствия, как называл свою интуицию Ник, отзывалось на принятое решение теплом. Коснувшись напоследок амулета, Ник застегнул пуховку, сунул ледоруб в страховочную петлю и, бросив прощальный взгляд на могилу Коти, с усилием надел на себя рюкзак. Забавно, но непонятная усталость последних лет и дикое переутомление крайних месяцев ушли, словно их и не было. Удостоверившись, что вес рюкзака равномерно распределился на плечи и бедра, Ник вооружился трекинговыми палками и двинулся в путь. Поначалу он шел медленно постоянно проверяя лежащий перед ним снег. Но вскоре страх перед возможными трещинами прошел, и Ник зашагал бодрей. Он шел погруженный в свои мысли и практически не замечал вес рюкзака. Единственное, что постоянно привлекало его внимание, лишившиеся верхонки левая рука. Несмотря на флисовую перчатку, ветер зло кусал замерзшую ладонь. Приходилось время от времени останавливаться, и переодевать оставшуюся варежку с одной руки на другую. Было, конечно, неудобно, но главное — тепло. Добравшись до долгожданной складки, Ник принялся осторожно подниматься все выше, выбирая более-менее ровное место, пока не дошел до двух валунов. Здоровенные камни, давным-давно сползшие со склона или еще каким-то вывертом природы, оказавшиеся здесь, опирались друг на дружку, образовав своеобразный домик. Убедившись, что валуны стоят крепко и не раздавит его в случае чего, Ник скинул рюкзак и вытащил палатку. Сказать, что он был благодарен своей паранойе, из-за которой не расставался со своим рюкзаком, значило не сказать ничего. Подумать только, что бы он делал, оказавшись здесь без еды, спальника, палатки и котелка. Ник за свою жизнь прочитал много фантастики и фэнтези, и даже сам как-то пробовал написать авторское ЛитРПГ, Но в одном он был точно уверен. Кто бы не попал в горы без спецоборудования, максимум, сколько бы он продержался, пару дней. Конечно, если он не Тим из времени одиночек. Под стремительно темнеющим небом Ник споро выгреб снег, разровнял как мог площадку и поставил палатку, умудрившись втиснуть ее между двумя валунами. Решив поберечь батарейку в налобном фонарике, он вслепую вытащил из рюкзака коврик со спальником и термосом, и закинул их в палатку. Затем снял кошки и тщательно отчистил их от снега и льда, после пришел черед бахил. Ник очень хорошо понимал, что сейчас целиком и полностью зависит от своего снаряжения. Не дай бог промочит или порвет бахилу, ботинки рано или поздно промокнут, и все, пиши пропало. Закончив со снарягой, он засунул ее в непромокаемый вакуумный мешок и убрал в тамбур, туда же отправился и рюкзак. Сам Ник залез в палатку, разложил коврик и спальный мешок, скинул с себя одежду и, оставшись в нателке, нырнул в спальник. Пуховая жилетка отправилась в ноги, а куртки и штаны Ник свернул в подушку. Глотнув из термоса теплого чая, парень блаженно вытянулся, чувствуя, как расслабляется тело, уставшее за эти сумасшедшие сутки. Как отдаляется, не покидающая его последние дни, тревога. Как отступают переживания и невеселые мысли. Надо бы припасы подсчитать, подумал Ник, но стоило его голове коснуться подушки, как парень мгновенно отрубился.